Глава сорок «Говорю вам, меня чествовали и как мультимиллионера, и как педиатра, и как сенатора, и как президента, но меня никогда не приветствовали с такой искренней теплотой, как в Индианаполисе, Индиана, за то, что я нарцисс. Народ там был нищий, перенес ужасный мор, город обезлюдел, Все общественные службы сошли на нет, и все жили в страхе, потому что совсем неподалеку свирепствовали войны. Но ради меня, и, разумеется, ради Карлоса Нарцисса и виловиченцо тоже они устроили парады и пиршества, затмившие роскошь Древнего Рима. Капитан Бернард Орел Первый Охейр сказал мне, «Бог ты мой, мистер президент!» «Да если бы я знал заранее, я попросился бы в нарциссы». «Тогда я сказал, дарую тебе имя нарцисс». «Но самое приятное и полезное, что я там видел, это семейное еженедельное собрание нарциссов. Да, и я получил право голоса на этом собрании, как и мой пилот и Карлос. Все люди в возрасте старше девяти лет имели право голосовать». Если бы мне чуть больше повезло, меня избрали бы председательствующим на собрании, хотя я пробыл в городе не полный день. Председательствующий избирался по жребию из всех присутствующих. В тот вечер в жребий выпал одиннадцатилетней чернокожей девчушке, которую звали Дороти Нарцисс Седьмая Гарланд. Она отлично справлялась со своими обязанностями, как впрочем и любой другой на ее месте. Она уверенно прошла к кафедре, которая была почти с нее ростом. Это моя двоюродная сестричка. Забралась на стул, не смущаясь и не кривляясь. Она призвала собрание к порядку, стукнув желтым молотком, и обратилась к своим притихшим и внимательным родственникам. «Среди нас, как вы уже знаете, присутствует президент Соединенных Штатов». «С вашего разрешения я попрошу его сказать нам несколько слов после завершения повестки дня. Кто может официально внести это предложение?» Сказала она. «Я вношу предложение, чтобы кузен Уилбар по нашей просьбе обратился к нашему собранию по завершении повестки дня», — сказал старик, сидевший рядом со мной. «Предложение было принято» а затем поставлено на голосование. Каждый должен был крикнуть «Да» или «Нет». Предложение прошло, хотя слышались отдельные, судя по всему, искренние, а не хулиганские выкрики «Не» и «Нет». «Хей-хо!» Было необходимо срочно выбрать четверых солдат взамен нарциссов, павших в армии короля Мичигана, Он как раз воевал на два фронта с пиратами Великого озера и с герцогом Оклахомским. Один великолепный молодой человек, насколько я помню, кузнец, обратился к собранию. Пошлите меня! Я с превеликим удовольствием прикончу сколько смогу. Сунаров, конечно, если они не нарциссы. И прочее в таком духе. Я очень удивился, когда несколько ораторов подряд отчитали парня за его воинственный пыл. Ему было поставлено на вид, что война — это не игрушки, и никакого удовольствия в ней нет и не предвидится. Речь идет о трагедии, и пусть он лучше примет скорбный вид, а иначе он будет удален из зала. Суннерами называли жителей Оклахомы, заодно одной всех тех, кто сражался за герцога Оклахомского, А там были и Шоуми из штата Миссури, и Джейнокеры из Канзаса, и Хокайз из Айовы, и прочее, и прочее. Кузнецо объяснили, что Сунары — такие же люди, как мы, не хуже и не лучше хужеров, как звали жители Индианы, а старик, тот самый, что предложил дать мне слово, встал и сказал вот что «молодой человек». «Вы нисколько не лучше албанского гриппа или зеленой смерти, если вы можете убивать ради удовольствия!» Но меня это произвело впечатление. Я вдруг понял, что нации никогда не могут осознать, что их войны — это трагедии, а семьи не только могут это понять, но неизбежно к этому приходят. Вот молодцы!» Но главная причина, по которой Кузнецу не было позволено идти на войну, состояла в том, что он успел прижить трех незаконных детишек от разных матерей, да еще двое на подходе, как кто-то выразился. Ему не позволили сбежать, не исполнив свой долг перед всеми этими детишками, о которых он был обязан заботиться.